Искусно и смело используйте тактическую ситуацию. Не прерывайте бой до достижения хотя бы частичного успеха. Лучшим шансом на успех является огневая мощь Шарнхорста, поэтому вся артиллерия линкора должна быть задействована в бою. Эсминцы должны быть развернуты соответственно. Д. Если столкнетесь с тяжелыми кораблями противника... Уходите, прервав бой при любых обстоятельствах. В других случаях действуйте, руководствуясь здравым смыслом. Е. О задачах операции информируйте экипаж. Полностью надеюсь на вас. Халь Ундзик, Зик. Грос, Гросс. Адмирал. Подумав, капитан первого ранга Гинс решил зачитать радиограмму Глобкома по корабельной трансляции. Завтра в 4.00 в момент смены вахты. В первые часы 26 декабря стали поступать новые радиограммы. В 028 снова пришло сообщение от командира авиачасти острова Лопатен, доложившего, что накануне 25 декабря его самолеты вели слежение с 13.43 до 16.25 за далеко растянувшейся колонной торговых судов. В следующей радиограмме, принятой в 0.51, говорилось о летающей лодке типа БВ-138, которая в тот же день имела контакт с конвоем с 12:25 по 15.10. Ни один самолет не указывал точного состава конвоя, но летающая лодка сообщала, что в пределах 50 миль от конвоя она не обнаружила никаких кораблей прикрытия и охранения. Ни в одном рапорте места конвоя указано не было. Капитан первого ранга Гинса внимательно изучил обе радиограммы и не скрывал своего раздражения. «Как это случается?» — возмущался командир Шарнхорста, «что столь важные сообщения приходят с таким опозданием. Разведывательные самолеты имели контакт с противником вчера в полдень, а мы получаем их сообщения спустя 12 часов. Кто может это объяснить?» «Это совершенно необъяснимо», — согласился старший штурман линкора. «Я уже не говорю о том, что они не позаботились даже определить место конвоя». «Получен ли ответ командования на нашу радиограмму относительно эсминцев?» — поинтересовался Гинце у офицера связи. «Нет, господин капитан первого ранга», — ответил начальник службы связи. «Я немедленно доложу, когда ответ придет». Речь шла о радиограмме, которую контр-адмирал Бей направил в штаб военно-морской группы «Север-2355». Кондр адмирал Бей имел серьезные сомнения по поводу боевой эффективности четвертой флотилии эсминцев в подобных условиях погоды и запросил по этому поводу командование, не выяснив при этом даже мнения командира флотилии эсминцев капитана первого ранга Иоганненсона. Еще более удивительно то, что этой радиограммой контр-адмирал Бей нарушил радиомолчание, столь необходимое для осуществления той операции, которая предстояла Шарнхорсту. Вполне возможно, что именно... По этому радиосигналу англичане и запеленговали место Шарнхорста. Во всяком случае, всего через три часа после передачи Шарнхорстом этой радиограммы английское адмиралтейство информировало адмирала Фрейзера, о том, что Шарнхорст предположительно находится в море. Хотя не исключено, конечно, что англичане могли об этом узнать и от норвежских партизан. Ответ из штаба военно-морской группы «Север» был получен на Шарнхорсте примерно в три часа ночи. «Если эсминцы не могут держаться в море, продумайте возможность выполнения задачи самостоятельно Шарнхорстом».